Глава 16. Военные советники сломали головы в решении вопроса, где взять людей в экспедиционный корпус на Дарийский материк. Как всегда, их задницы от гнева монарха спас ваш покорный слуга, ну, то есть я. Устав слушать их крики и припирательства, ляпнул первое, что мне пришло в голову. Отдайте мне третью смену с каждого форта. Замка или заставы. Вначале все замерли, обдумывая услышанное. А потом генерал Сарди, смешно шевеля своими усищами, задумчиво произнес. «О, почему бы и нет? Это же не навсегда две смены гарнизонов можно будет разбивать рекрутами и новичками, а третью смену, состоящую из ветеранов, включить в экспедицию. Таким образом, мы и замки особо не ослабим, и...» Созванная армия будет достаточно боеспособна. А Старин посмотрел настоящего возле двери лейтенанта Бриза. Что скажешь? Справится гвардия, если таким образом начать с гвардейцев дворца? Лейтенант задумался на мгновение и выдал Соломонова решение. Ослабление режима будет по-любому, но если мы... Переведем все замки на желтый уровень угрозы и снизим передвижение по охраняемым объектам, то контроль останется на прежнем уровне». Капитан Литоль тут же поддержал Бриза. «Уважаемый Алье, я полностью согласен с лейтенантом. Вначале я скептически отнесся к предложению Эдо Драхмара, но с учетом предложения Эдо Бриза это имеет смысл». А старин кивнул, перевел взгляд на Аньерда. «Срочно! Во все армии, замки, форты, сообщения о рокировке ветеранов третью смену с отправлением на сборный пункт в «Немедленно!» Тут же вмешался я, светлейший. «Зачем всех стягивать в столицу, если заняться формированием сводной армии, можно в порту Нильсборна?» «Согласен!» — тут же одобрил Астарин четвертый. В столице и так не продохнуть от приезжих. Совещание уже длилось более пяти часов. Была заметна интересная игра старшего офицерского состава с тем, кого именно посылать со мной и в каком качестве. Понятно, что начальство в большинстве своем были главами наиболее значимых аристократических семей в государстве. Так вот... Становилось очень сильно заметно, и, наверное, не мне одному, как они, точнее, те из них, кто верит в успешное завершение предприятия, пытаются впихнуть своих родственников на должности, которые будут наиболее обласканы орденами и землями по результатам похода. И тут же те из знати, кто не верит в успех, пытались интригами и уговорами изъять своих отпрысков из состава экспедиционных сил. Я долго смотрел на этот балаган и при случае шепнул на ухо Аньерду, чтобы он присмотрелся к тем неверящим, так как не верить можно по-разному. Одно дело, если мои таланты как главного в походе им кажутся сумеречными, а что, если дело не в этом? Что, если они входят в группу, которая как раз-таки и будет активно противодействовать нам или сливать информацию врагам? «Еще как вариант. А что, если эти самые неверующие как раз-таки входят в силы противодействия Астарину?» Аниерт внимательно выслушал меня, затем сказал, Ваши милости, не беспокойтесь. Мы со светлейшим Фюнером обговаривали этот момент. И в это время специальные слуги и лакеют тщательно...» следят за логикой дискуссии и скрупулезно ее фиксирует на бумаге для дальнейшего анализа. Я был слегка задачен такой продвинутостью местных спецслужб и отошел, чтобы дальше участвовать в мозговом штурме, развернутом моим дедом. Кое-что получалось, а в некоторых местах мы застряли и не могли часами сдвинуться с места — В первую очередь речь идет о коннице, точнее, драконнице. По воинским уставам и уложениям выходило, что у каждой армии южной, северной, западной и восточной и без нас имелся определенный некомплект. Уж очень дорогой вид войска были эти самые конные силы, будь они неладны. Сюда можно добавить специфику обучения всадника плюс специфика обучения драконя, и в сумме мы получали, что за три месяца подготовки конных воинов набралось с Гулькиных э, нос. Я не особо напрягался, так как по тупости своей вообще не понимал, на кой ляд мне эти напыщенные орды на конях. К прочему, меня напрягал факт что армию прокормить это не так, чтобы просто оттащить с собой море всевозможных припасов для сотен или тысяч животных. В общем, весь этот сумбур просто не помещался мне в голову. Конечно, чем больше и грознее армия, тем больше ее боятся. Но хоть убейте меня, я не понимал все эти верховые понты, при условии, что всю свою армию я собирался вооружить арбаскутами улыбало слово «свою армию». «Витя, это какой же рояль в кустах подкинул тебя из прыщавого малолетки к целому предводителю армии?» Смех да и только. Отдельной статьей шла подготовка главного синхронизатора армии. Это мои музыкальные силы, которые я так помпезно продемонстрировал Фионеру в его день рождения». Я разговаривал со своими и не только солдатами, и у меня сложилась в голове картина, что все эти дуделки, сопелки большинством людей были приняты как очередная блажь Фионерова отпрыска. Большая часть людей, конечно же, люди сугубо гражданские, и не могли взять в толк, зачем в армии все эти развлекушки в виде барабанов и волынок. Красиво? Красиво. Ну, мол, вот и... Пускай развлекаются. А то, что за все это платит казна, так ну и пусть у богатых свои причуды. Конечно же, я не собирался разворачивать полномасштабную рекламную акцию по переубеждению электората. Мне было достаточно, что суть моих преобразований дошла до Фионера и до главных действующих лиц в военном министерстве, а остальное не так важно». Мастер Гулган был буквально завален заказами. Поначалу он так жадненько потирал руки и сверкал масляными глазками, но уже на вторую неделю взгляд его потускнел, а при моем виде его начинал бить мелкий тремор. Все плотницкие и столярные мастерские Альтенбрука и Нельсборна были переведены в приказном порядке на выполнение исключительно военных заказов и никакие другие заказы не могли вклиниться под угрозой смертной казни. Все склады с фанерой и продуктами деревообработки охранялись пребывающими в Нельсборн войсками. Знаете зачем? Правильно, для массового производства Арбаскутов. Со спусковыми механизмами никто париться не стал, с учетом дикой нехватки времени, и тупо распотрошили столичные запасы арбалетов с коммунизде так нужные механизмы. Моя стихийная победа у моста так сильно взорвала мозг некоторых военачальников, что в их среде разразилась буря. Некоторые умы даже выдали на гора, что подобное оружие нужно запретить... Но все они быстро сдулись, когда у них спросили, а как вы запретите подобное производить врагам? Ведь ясно, понятно, что такие новинки утаить невозможно по причине логики, что знают двое, знает и свинья. Тут можно действовать только на опережение и никак иначе. Три месяца. Именно такой срок давали знатоки на то, чтобы открылись ледяные перевалы Сейтеры. Подобное до меня доходило сложновато. Лед, снега, перевалы. Что за чушь? Я поначалу не мог разобраться, о каких льдах речь, если в этом мире не было времен года. И только потом мне разъяснили, что полярные шапки мира и розу ветров никто не отменял. Именно по этой причине перевал, отделяющий Сейтеру от остального дарийского материка, в начале... Попадал под ветры севера в течение 6 месяцев, что состояло треть от местного года. Затем еще 6 месяцев снег таял под действием южных воздушных потоков, и только потом наступали следующие 6 месяцев благоденствия. Именно по этой прихоти богов Сейтеру еще не завоевали. Вы спросите, «А как же идет товарообмен?» «Ну, все просто». Дарийский полуостров Сейтеры как раз был славен тем, что являлся центром морской торговли, и именно по этой причине был силен флотом, а не армией. Примечательно, что на континентальный климат Чехарда с перевалами особо не влияло, так как 90% Сейтеры лежало в долине, и только перевалы значительно возвышались над уровнем моря. Конечно, словосочетание «эльфы-флотоводцы» просто взрывает мозг. Но это факт, и никуда от него не деться. Да, у них есть лучники, традиции, которые уходят корнями всюду древность, но за тысячу лет жизнь заставила их слегка сдвинуть приоритеты в сторону кораблей и всего к ним прилагающегося. Получилась такая вот эльфийско-дарийская морская держава чем-то отдаленно напоминающая земную Британию, только без всех этих колониальных понтов. И я стоял перед алтарем в костюме из белой парчи, шитым золотом, стоял и не верил, что это я. Что происходит? Это со мной а не с каким-то там героем на экране телевизора. Стоял и не верил, так как ощущения были, что как будто я попал в какой-то сериал, фильм, чужую реальность. Мля, это и есть чужая реальность. И где искать тех кукловодов, которые режиссируют это все? С другой стороны, Витя... А чем ты недоволен? Ты, грешник и кутила, мод и прохиндей, который, пользуясь своим служебным положением и близости к корпоративным деньгам, переимел сотни женщин там, в прошлой жизни. Сколько их было? Сотни? Тысячи? Да кто их считал? Соблазнял, охмурял, задабривал подарками и посулами, затаскивал в свои постели и любил... «Любил, любил. Я не знаю, как устроено законодательство на небе, но что-то подсказывает мне, что ад — выход вот для таких прелюбодеев, как ты. И те женщины, что соблазнились на деньги, подарки, новые должности для себя и своих мужей. Тоже сидели бы по соседним котлам, оглашая простор криками мучений, но нет, стою в храме, полном людей». Читаю на лицах зависть, местами лютую зависть. А все почему? Да потому что в этой реальности это первый, слышите, первый официальный брак между гражданином Феонарата и представителем дарийской крови. Причем не просто дарийской крови, а княжеской дарийской крови. А это вам не хухры-мухры, это жесть, сюр, ад и Израиль. Это то, чего раньше быть не могло от слова «полностью». «Можно подумать, — скажете вы, — что раньше авантюристы, пираты, разбойники не делали набеги на Дарию?» «Делали и делают, и будут делать, но дело не в этом, а в том, что украсть девушку можно и принудить ее к сожительству тоже можно. Многие так и делали, но вот только заканчивалось это всегда печально». Проходило какое-то количество дней, недель, месяцев, и такую парочку, в кавычках, находили мертвой. Кого-то убивали во сне, перерезая горло, кого-то душили, сжигали, сбрасывали в пропасть. до да каких только видов умертвить не применяли. И все почему? А потому что подобные кровосмешения в религии дарнийцев считались табу. Информация о подобном очень щедро оплачивалась в храмах Дари. И если какой-то смельчак отваживался на сожительство с Дарийкой, не будучи Дарийцем, то ждала его неминуемая мучительная гибель. Вот как! А вы думали, что все так просто? Да хрен там! И вот сегодня семья Ульхеймов взламывала древние табу и на весь мир заявляла, что больше мы не боимся, и никто не сможет через Фейсарское море диктовать нам условия. Подобный шаг способен возвысить семью Фионера и дать большее количество сторонников в предстоящем конфликте, но окончательно ставит большинство знатных родов по другую сторону баррикад. А выбора нет. Просто нет. Они и так решили похоронить род Гвейсари. А вслед за гибелью Гвейсари и Ульхеймом недолго останется небо коптить. Эта формула лежала на поверхности и не требовала аналитического склада ума. Союз должен состояться или мир погрузится в пучину тьмы надолго. Настолько надолго, что прежние войны, революции, свержения, вторжения покажутся легкой прогулкой в саду в ясный день. Кажется, это поняли все и ждали развязки. На балконах играл оркестр. Да, именно на балконах. В центральном храме Альтенбурга их было несколько. Центральный занимала делегация глав церквей со всего Феонарата, а левый и правый балкон был под завязку забит музыкантами с трубами, литаврами, арфами. И прочей утварью, способной издавать приятные для ушей звуки. Конечно, в местном обиходе все эти инструменты назывались иначе, но сути это не меняло. Сама церемония бракосочетания очень сильно напоминала земную, что опять же наводило на мысли о соприкосновении миров, хотя как они могли соприкасаться, ума не приложу. Возможно, идентичность возникла из-за похожести логики процессов. Я не знаю, не берусь утверждать. Да и вообще, пусть об этом голова болит у тех, кто меня закинул в этот мир и в это тело, а иначе мозг можно сломать. К черту размышления! Заканчивая длительную молитву, И, произнося финальные слова, разлетающиеся эхом под сводами «Дладиорис Сенат», заиграл оркестр, конечно, не марш Мендельсона, а какую-то нежную, медленную мелодию, и в проеме ворот храма возникла процессия. Молодая княгиня в белом, фата закрывает лицо, делая его невидимым и неразличимым. За руки ее ведут в храм мать и отец. Гейтер в светло-сером атласном костюме с золотым шитьем. Мать в розовом платье, усыпанной мириадами искр, идущих от драгоценных камней, усеивающих буквально каждый сантиметр материи. У меня никогда не было свадьбы, ни в той жизни, ни в этой, и от увиденного мое дыхание замерло. Только нехватка воздуха вернула меня из обалдения и заставила дышать. На лице выступила испарина, и капельки пота щекоча побежали по вискам. Я был на седьмом небе от счастья, как бы банально это ни звучало. Моя душа пела, и разум жалел только о том, что в такой миг триумфа меня не видят мои друзья, мои коллеги и недоброжелатели с далекой земли. Эх, как бы они завидовали, стояли бы тут, заламывая руки с причитаниями. Опять видите себе, захапал лучшую тел... Э, извините, девушку. Повезло же бабнику. А я бы стоял перед ними в надменной позе, положа руку на тонкий стан красавицы и демонстративно не замечал их слюней на полу. Эх, Витя, Витя, неисправим ты в своих понтах и рисовках. В этом теле тебя бы никто не узнал. И второе, а с чего ты вообще взял, что княжеская семья отдали бы за тебя, толстого и рыхлого, такую вот жемчужину своего рода? Я, конечно, слабо разбираюсь в генетике и селекции, но что-то подсказывает мне, что такой бриллиант ручной работы создавали столетиями правильных браков вовсе не для того, чтобы втюхать первому встречному жердяю и прохиндею. Что ты морщишься? Кто тебе мешал в той жизни перестать жрать в три горла, бухать, как в последний день жизни, и таскаться по... Бли... Э, ну, в общем, по женщинам с низкой социальной ответственностью. Ты сам так хотел. Ты сам выбрал то, что имел. И нечего мне тут стоять и заливаться слезами умиления. Эта девочка не твоя. Она принадлежит Драхмару. И то только потому, что род Гвейсаров — Взяли за горло их родственнички, желающие все взять и поделить. Вы спросите, а что там делить-то? А то! Сейтера по географическому положению находится точь в точь, как Крым. В нашем мире за небольшой такой разницей. Крым по положению является неким центром в отдельно взятом море, а вот Сейтера является таким же центром, но не в море а громадном океане — местом пересечения глобальных шелковых путей между так минимум четырьмя материками — Альерин, Дари, Теотикан и Шуфу. Проведу маленький курс географии. Альерин — материк, большую часть которого занимает Феонарат, Великая степь и большие массивы горных хребтов. Границы его четко на карте не очерчены, так как никто и никогда не совершал географических путешествий. Границы его просто перерисовали с древних карт и книг, и никому за сотни лет не пришло в голову проверить их истинность. Дари, понятно, большой материк, преимущественно покрытый лесом смешанных пород, горы в основном на юге и представлены таким уральским хребтом, отделяющим провинцию Сейтера от остального мира. Культура дарийцев, их религия и родовые традиции не предусматривали никаких объединений на вроде нашего феонората. В таких условиях укоренились и во всех слоях человека ненавистнические и откровенно ксенофобские настроения. Чтобы быть понятым, поясню. Представьте себе целый материк немцев, ходящих факельными шествиями с криками «Дойчлен убиалис!» и лозунгами «Кто не скачет тот человек?» «Человеку на геляку?» и прочую хрень в таком же духе и так веками. Вот этот сюр и творился в дарийских землях, и именно поэтому каждый дариец объявлял джихад любому, кто покусился на любую дарийскую женщину. Ну, вы понимаете, уровень бреда и суровость религиозного тупизма. И только одна провинция потихоньку меняла тип своего социального воззрения под давлением мировой торговли. Да-да, мировой торговли, и никак иначе. Так сложилось, что вера верой, но барыши от морских караванов настолько привлекательны, что можно поступиться кое-какими запретами на общение». И так год за годом, век за веком, нерушимым оставались только табу на браке с иностранцами. Остальные табу были упрощены, частично исчезли, а частично поменяли свой смысл настолько, что в обиходе оставалась только ритуалистика, а смысл запрета давно канул в лето. И вот я стою на пороге падения их главного табу. Под нарядным костюмом у меня кольчуга тончайшей работы, милостливо презентованная мне отцом Анадель. Конечно, я не стал надеяться только на своих телохранителей и с дворцовым кузнецом Вафом полночи убили на то, чтобы выковать стальную пластину усиления в районе сердца и печени. Но лучше перебдеть, чем не добдеть. Мы проверили пластины на полигоне, и результаты нашего полусуточного махания молотками не прошли даром. Даже болт от арбаскута застревал в них, пробив пластину на полпальца. Стрела от лука ничего с такой защитой однозначно сделать не сможет. Но никто не забывал о наемниках. Какими девайсами вооружаются наемные братья, мне неизвестно. Но, как я говорил, лучше перебдеть». Взгляд мазнул по спешащему куда-то Бранту. Тот заметил мое внимание и быстро показал три пальца, что обозначало, что уже трех шахидов задержали на подходах к главному храму. «Представьте себе, мою свадьбу сопровождают как минимум четыре охранных структуры. Это если не считать тех, о ком я не знаю». Гвардейцы Фионера — раз, мои архаровцы — 2 храмовая охрана — 3 служба безопасности дома Теорик — 4 Ну, что тут гадать? Конечно же, дед по линии матери подсуетился, чтобы не грохнули любимого внука. А то, что я у него теперь любимый внук, сомневаться не приходилось. Кровь Теориков появится в новой ветви деев, породнившись с кровью Гвейсаров из Дарии. Это не просто событие, это событище. Кстати, о деях. За спиной главного священника, в Сия Феонарата, отца флатери стоял его величество Алье Астарин IV. И стоял он там не потому, что в зале не хватало места, а для того, чтобы перед таинством бракосочетания ввести меня в дейскую регаль». Перевожу на колхозный язык. Семья Гвейсари недвусмысленно дала понять, что брака не будет, если Драхмару не будет жалован титул Дея. И дед Асти стоял тут как раз, чтобы возложить на мои плечи данный титул. Вот так, можно сказать, с кондачка через пару минут из герцогов я вырасту в принце». И уже в качестве принца буду брать в жены дочь рода князей сари Вы скажете, рояль в кустах? Ну да, рояль. Ну так дай вам бог таких роялей побольше, как помрете. Готовы? Нет? Ну тогда сидите и не трындите, а то раскудахтались тут. момент шествия Анадель, где ее за руки вели родители. На середине прохода от храмовых ворот кто-то в толпе попытался вытащить кинжал, но рядом стоящие гвардейцы в гражданской одежде быстро его заломали и, оглушив, краями утащили через черный ход на улицу. Там, на заднем дворе, как я знал, стояли несколько восков клетей под усиленной охраной. В них и сажали всех тех, кто выживет после не очень праздничных действий. Брак с Дари – это не просто очередное глобальное снятие табу на межрасовые браки. Это мегасобытие, которое способно взорвать оба материка в культурном, экономическом, религиозном плане. Подобные дни бывают раз в столетии, если не в тысячелетие. И, конечно, противники сего их немало прислали сюда толпы убийц, чтобы сорвать свадьбу. А потом под бубны шаманов у себя там в храмах с умным видом вещать о божественном проклятии всем отступникам гребаные ретрограды. А у меня тут душа не на своем месте. Стою тут и матерюсь. Ну что, нельзя, что ли, прибавить шаг? «Вы ведете мою невесту, мою жену, мать моих будущих детей. В любой момент может прилететь отравленная стрела еще что-нибудь незапланированное. И что? Что вы тащитесь, как на похоронах?» Крик так и хотел вырваться из моих уст, но чинность... Отменность и спокойствие просто сквозили На мраморных непроницаемых лицах Гейтера и Аньефилис. Они просто всем своим видом говорили, Что мир может разломиться на куски, Но они не добавят чинности шага ни на грамм. Ждали гости. Ждал и я с предательски стекающими струйками пота по спине. Ждал и... Дождался. Подведя невесту ко мне, не доходя трех шагов, процессия замерла, ожидая возведения меня в следующий титул. Вперед выступил Флаттери, он снял священный аурит со своей шеи, протянул его в сторону алтаря, затем поцеловал его и прислонил к моему лбу. Зазвучала молитва, и я почувствовал запах хвой. Да, тот самый земной запах, такой родной и далекий, — говорил он, нараспев минут пять. Затем служка поставил передо мной подушку, на которую я стал коленями. Одев аурит себе обратно на шею, Флатери уступил место Фионеру. — Дед! — Выглядевший на все сто в блеске парчи и бриллиантов, подошел, обдал меня вкусным запахом какого-то особого парфюма, легонько возложил золоченый жезл на мою голову и торжественным голосом произнес «Падей, Эдодрахмар Ульхейм, сын Талмара Ульхейма и Эвель Ульхейм Теорик. «Да, мой господин». Через небольшую паузу выдавил я. «Верен ли ты нашему трону и нашему Господу?» «Да, мой господин!» Слова из-за пересохшего горла приходилось просто выталкивать из себя. «Сегодня в месяц и нехт, года Дьерисаму, волею Бога и властью Феонарата, возвожу тебя в чин Дея». Он воздел жезл к небу, затем опустил его на левое плечо опять к небу и на правое плечо снова к небу, и жезл завис перед моим лицом для поцелуя. Подумав о том, что железки мне целовать еще не приходилось, я, конечно же, поцеловал местный символ власти и тут же услышал «Стань, Дэй!» Эду Драхмар Ульхейм, сын Талмара Ульхейма и Авель Ульхейм Терик. Эхо разлетелось под сводами, и зал заплодировал Блин, как же это по-земному, и не скажешь, что переселился в черт его знает какую далекую вселенную. Через минуту аплодисменты смолкли. Я... Повернулся в ожидании невесты и в сопровождении матери и отца сделал два шага навстречу процессии. Гвейсар качнулся, закрывая своим телом дочь, но тут же взял себя в руки, отступил. Его рука, держащая руку Анадель, зависла нерешительно в воздухе, Но затем он соединил наши руки и посмотрел на жену. Та повторила его жест и сделала шаг назад. На щеках ее прекрасного лица промелькнули бусинки слез, оставив алмазные рощерки. Я посмотрел на моих родителей. Отец Талмар, смешно изогнув губы, дул себе на лоб, закатив глаза к небу, а леди Авель именно так про себя я называл маму, утопила свое прекрасное лицо в кружевном платке. В этот момент у меня ком застрял в горле, и влага выступила на глазах. Едва-едва я взял себя в руки, кое-как протолкнул затор в горле и, прокашлявшись, взяв нежную ладошку Анадель, повернулся к первосвященнику».